Глава одиннадцать «Я не хочу ходить. бегун 50 встал на ноги. «Возьмите меня с собой!» Я покачал головой. «Мы и вдвоем справляемся. топой. «Нет!» «Надо же, какой решительный!» «Ты оглох?» «Вроде бы это меня контузило. Как твоя рука, кстати?» «Инъекция ботов, и все в порядке!» Пятидесятый покрутил восстановленной рукой, а кровавленный рукав он отрезал и выкинул, так что я своими глазами видел, что рука и правда как новая. А если у бегуна есть кредиты на укол на наботов, значит, он хорошо играет, так, как нравится зрителям. Сколько охотников ты убил? Троих. А бегунов? Ни одного. Сломал сорок второму челюсть на стадионе. Он слишком сильно хотел мой жетон. «Рик, толпой опасно бродить!» — вмешался док, недоверчиво зыркая на 50-го. «Мы не толпа, а стая. У этого парня тоже есть клыки. Расскажи ему правила. Я открыл интерфейс». «Какие правила?» — буркнул первый «Наши с тобой правила». «Ладно, слушай сюда, полтинник. Доверяем друг друга как родные». Прикрываем жопой все остальное. Вместе до конца этапа, а дальше посмотрим. — Идет, — согласился бегун. — Смотри, не облажайся, а то свинцом накормлю. — Что будет, если ты облажаешься? — сощурился пятидесятый. — Я, сука, не облажаюсь. А если ты будешь выебываться... — Новое правило — не сраться, — рявкнул я. Соберите патроны и гранаты, у кого остались. Палача не трогайте. Полтинник, возьми карабин, бронежилет и шлем. И придумай себе имя. Я вернулся к интерфейсу и запустил интерактив, чья мигающая иконка уже начинала раздражать. Интерактив «Казнь охотника». Будет запущено зрительское голосование. Вам необходимо исполнить выбранный вариант казни. Кредиты — Отданные за вариант «Победитель» будут поровну разделены между вами и бегуном 101. Стоимость голоса и набор вариантов сгенерированы автоматически. Вы можете добавить до трех своих вариантов в течение 30 секунд. 1. Выстрел в затылок. 2. Повешение. 3. Колумбийский галстук. 4. 5. 6. Мне не хотелось выдумывать изощренные способы, как убить охотника. Я ведь не маньяк какой-то, и предпочел бы просто застрелить его и двигаться дальше. А то и вообще оставить связанным пусть себе валяется. В то же время я понимал, что если зрители любят же скач, я обязан его давать. Любовь аудитории изменчива, но тем не менее, чем больше мне присылают кредитов, тем лучше. Ведь кредиты ⁇ это только внутренняя валюта шоу. При мысли о настоящих деньгах... На ум приходит слово «доллары». Получается, организаторы шоу забирают все деньги себе, а мне перечисляют ничего не стоящие кредиты. Конечно, они тоже несут расходы, но раз шоу идет, и судя по находкам, не в первый раз, то корпорация однозначно в плюсе. И, возможно, они будут заинтересованы в том, чтобы прибыльный бегун прожил подольше. Так что я напряг фантазию и добавил в голосование три кровавых варианта. 4. Ножик внутрь, кишки наружу. 5. Снятие скальпа. 6. Отрезание головы. Голосование запущено. Продолжительность 3 минуты. Отлично. Есть немного времени, чтобы заняться мародерством. Я подошел к трупу палача. Док выстрелил ему точно в затылок с небольшого расстояния, так что даже продвинутый шлем не выдержал. Бронестекло перед лицом осталось целым но внутри все забрызгало кровищей и мозгами, поэтому шлем оказался непригоден к использованию. А вот бронежилет с дополнительной защитой плеч, шеи и паха я бы примерил. Выглядел он гораздо удобнее, чем стандартный жилет охотников и к тому же был снабжен карманами. Не надо надевать отдельную разгрузку. Действовал я осторожно. Если автоматы палачей могут определять владельца и не дают стрелять чужакам, то и с броней может быть похожая штука. И не исключено, что там скрыта система защиты. Так что потихонечку, без резких движений, к счастью, никаких подлянок не было. Я надел жилет и с удовольствием обнаружил, что он даже легче обычного, несмотря на дополнительные накладки. Должно быть, броневые пластины здесь из какого-то прогрессивного материала. Я выкинул бесполезный магазин из автомата и наполнил карманы необходимым. Две гранаты, Четыре карабинных магазина, пара батончиков, пара бинтов и пара заживляющих спреев. Найденный в коридоре с турелью электрошокер и нож повесил на пояс. Револьвер заткнул туда же. У палача нашлась еще фляга с водой, из которой я напился и потом наполнил флягу доверху из пластиковой бутылки. Бутылку, заплечный мешок и прочую требуху выкинул чертям собачьим. Ни к чему лишний груз, все необходимое уже на мне. Лопату передал Догу, и он прикрепил ее к рюзаку, снятую с одного из охотников. Дог немного поворчал, что я забрал бронежилет палача себе, хотя это он его убил, но развивать тему не стал. Мы оба понимали, кто в нашей стае главный. Голосование завершено. Победил вариант 3. Колумбийский галстук. Кредитов 4548. Необходимо закончить интерактив в течение пяти минут. — Идем, — сказал я. — Полтинник, ты имя себе придумал? — Да. — Фаер. — Фаер так фаер. Знаешь, что такое колумбийский галстук? — Нет, — бегун помотал головой. — Нужно перерезать человеку горло, а затем вытащить через рану язык чтобы было похоже на галстук. «Справишься?» «Что?» Фаер посмотрел на меня, на ошалевшего охотника под ногами и снова помотал головой. «Я не буду этого делать». «Почему это?» «Я не мясник». «И я не мясник». «Мы, бегуны, делаем то, что нравится зрителям. Или нас убивают. Так что бери нож и режь охотнику горло». «Нет». — твердо сказал Пятидесятый. — Схирали вообще он будет делать, — вмешался Док. — Это наш интерактив. Я кредитами делиться не буду. Думал, что новичок проявит себя. Я пожал плечами, но похоже, что допустил ошибку. — Сделаешь парню галстук? — Без проблем. Док снял с пояса нож и наклонился над мычащим в панике охотником. — «Не дергайся, а то больнее будет». Лезвие чихнуло по горлу прямо под подбородком. Мычание сменилось кровавым клекотом. Сто первый скептично посмотрел на рану и еще раз полоснул ножом на сей раз глубже. Потом вотнул нож в землю рядом и засунул пальцы в перерезанное горло охотника. Фаер сморщился и отвернулся. «Кажется, нам все-таки не по пути», — сказал я, — «ты слишком мягкий». «Я не мягкий, я не люблю жестокость». Про то и речь. «Слушай, Рик!» — Фаер шагнул ко мне. «Я буду убивать охотников в бою, буду резать их и рвать зубами, если нужно. Никого не пожалею! Но пытки подобные зверства не по мне. Делайте, если хотите». А Я хочу не только выжить, но и остаться человеком. — Да ты моралист, — сказал я. — Называй, как хочешь. Несколько секунд мы смотрели друг на друга в глаза, пока бульканье охотника не затихло, а ноги его не перестали дергаться. Потом я кивнул. — Ладно, пока что ты с нами. Но если начнешь размазывать сопли, умоешься кровью. Это понятно? — Ты решил. Будто я слабый, потому что не хочу вытаскивать людям языки через горло. Просто имей в виду то, что я сказал. Док встал, отошел на шаг и скептически осмотрел свое творение. Я тоже взглянул. Выглядело неприятно. Рот охотника был заткнут кляпом, но внизу как будто появился другой. Кровавый, беззубый рот, из которого торчал кончик языка. «Далеко не получилось вынуть», — посетовал док. «А вот если уздечку под языком надрезать, тогда...» «Не заморачивайся», — сказал я, — «надо двигаться». «Интерактив пройден. Получены кредиты. 2274». Я смахнул уведомление, открыл карту этапа и нажал на желтую иконку с изображением подарочной коробки. «Сверхсекретный тайник» который мне подарили после перестрелки с палачами возле сейфпоинта. Игнорировать его не стоит. Раз он весь такой сверхсекретный, и к нему даже нужен некий ключ доступа, значит, там спрятано что-то крутое. Иконка исчезла, и на карте появилась желтая точка. Расстояние от текущей позиции 1 км 114 метров направление северо-запад. Если мы пойдем к тайнику, то двинемся параллельно реке. И уже от него сможем двинуться строго на север, чтобы выйти к берегу и приступить к поискам лодочной станции. Так и поступим. «За мной!» — сказал я. «Фонаре включить!» «Смотрите под ноги, по сторонам не пялится. У меня радар, если замечу движение, предупрежу». Обстановка в лесу почти не изменилась. По-прежнему время от времени раздавались выстрелы, лаяли собаки. Где-то вдалеке заработал пулемет. Грохотал минуту без остановки, а потом утих. Значит, бронемашина все еще катается по лесу. Это плохо. В тот раз нам просто повезло, вторая встреча может закончиться не так гладко. Пару раз на границе обнаружения радара промелькнули красные точки, но в целом эта часть леса радовала спокойствием. Поблизости не было ни бегунов, ни охотников. Зато были ловушки. Мы наткнулись на поляну, где лежал без ноги труп бегуна, а на ветках были развешены подсохшие мясные украшения. Легко было догадаться, что поляна заминирована. Когда мы пошли в обход, то наткнулись на несколько растяжек, простых, сделанных из проволоки и гранат, и продвинутых в виде мин с едва заметным лазерным лучом. Загребущие руки Дога потянулись было обезвредить растяжку с гранатой, но я запретил ему это делать. Если гранату поставили на растяжку, то почти наверняка укоротили запал. Для метания такой снаряд не годится. Может взорваться сразу же, как отпустишь скобу. Понятия не имею, откуда мне известны такие тонкости. Вряд ли я был военным или участвовал в каких-то боевых действиях, но при этом умею обращаться с оружием. Так что Хрен его знает. Прошлое неизвестно, и нет никакого смысла его откапывать. Надо сосредоточиться на настоящем. Слева на радаре появились три красные точки. Двигались они достаточно быстро и прямо нам наперерез. Охотники? Очень может быть. Я приказал своим выключить фонари и затаиться. Все ждал, когда раздастся крик. Вижу две девятки, но крика не было. Значит, это не охотники. Когда расстояние между нами сократилось до 20 метров, сработал мой улучшенный сканер. Сквозь заросли я увидел три метки: бегун 154, бегун 8 и бегун 73. Тот ублюдок, что сдал меня охотником, вот мы и встретились. Фаер со мной. Стой рядом, палец держи на крючке. Док, обойди сзади. Там 73-й. Радость-то какая! Злобно улыбнулся Док и исчез в темноте. Что мы делаем? спросил 50-й. Мы делаем, что нужно, а ты много болтаешь. Еще раз начнешь обсуждать приказы, просто шмальну тебе в рыло! Понял? Фаер нехотя кивнул, и мы с ним вышли навстречу тройки бегунов. Те не ожидали нашего появления и остановились, как вкопанные. Бегун-8 поднял карабин, бегун-154 крепче сжал топор, а бегун-73 грязно вырвался и сорвался с места, только трава зашуршала. «Стой, сука! Док! Ловлю!» «Эх, вы че? Вы че?» Быковал-154, дергаясь на месте, как припадочный. «Че надо, а?» «У меня с тобой терок нет», — сказал я, — «с тобой тоже, восьмой, так что отпусти ствол, валите оба отсюда». Я хотел сорваться с места и побежать за 73-м, но у восьмерки был карабин. Нехвата получить пулю в задницу. «Ты чё, боссом себя возомнил? Чё, крутой, бля?» Восьмой не спеша опустил карабин и сказал товарищу. — Успокойся, видишь, это две девятки. Не будем связываться. Бегун-73 выдал вас охотникам. Охотники знают о вашем местоположении. Время действия метки — 20 минут. — Сука! Опять? — прорычал я. — Валите, мужики, сейчас палачи бегут Бегите на север, там река. — Река? — бегуны переглянулись и поспешили вперед. «Спасибо!» — крикнули уже на бегу. «Что случилось?» — спросил Фаер. «Семь-три выдал меня. 20 минут я буду светиться на радарах всех охотников, как бы далеко они ни были». «Это плохо. Неужели?» Я заглянул в радар. Две красные точки застыли на границе видимости. Док догнал 73-го Красавчик! «Действовать придется быстро». Но если Дог поймал стукача, то надо с ним разобраться. Отпускать нельзя. Еще и третьего раза мне не хватало. Я пустил Фаера вперед, а сам двигался следом, не убирая из интерфейса полупрозрачный радар. Охотники уже в пути. Я не заметил, когда две красные точки вдруг стали одной. Дог убил 73-го? Или он убил Дога? Осторожно! Пятидесятый через что-то перепрыгнул. Не успевая понять, что там, я последовал его примеру. Едва перемахнул через волчью яму, на дне которой лежала мертвая, пронзенная острой арматурой собака. Успел почувствовать запах, непередаваемое сочетание мокрой псины и гниющего мяса. Буквально через пару шагов я едва не наступил в капкан. Опустил ногу в пару сантиметров от стальных челюстей, тускло блеснувших в свете фонаря. Сука! Надо осторожней. Но уже прибежали. Дог был здесь один. Никаких следов 73 третьего. Че так долго?» — рявкнул Дог. «Он сдал тебя!» «Где он?» Ушел. «Какого хрена ты его отпустил?» «Потому что система его отпустила!» «Иммунитет», — процедил я. 101-й сплюнул и положил карабин на плечо. Я, когда еще гнался, хотел ему ногу прострелить. Навожу ствол, у меня перед глазами зеленые помехи и надпись типа «Бегун-73 имеет иммунитет». Нанесение вреда, что-то там. Короче, тронешь его и выбываешь из игры. А когда догнал и врезал по морде разок, Прилетел дрон и взял под прицел. Пришлось отпустить. — Понятно, — сказал я. — Дерьмо. В следующий раз валим сразу. — Я думал, ты так и собирался, — сказал док. — Но он же первым дал. Рик, что делаем? — вмешался Фаер. — Охотники скоро будут. Так ведь? — Так, — кивнул я. На радаре появились две красные точки. Они приближались к нам с юга. «К реке!» — решил я. «В быстром темпе, но не бегом!» «Внимательно под ноги!» Выстрелы в лесу почти умолкли, а те, что доносились, звучали далеко. Тревожный знак. Все охотники в округе бросили свои дела и устремились за самой привлекательной и прибыльной дичью. За мной. Остальные бегуны, наверное, вздыхают с облегчением. И это хреново, потому что у всякого «сыкла» может войти в привычку сдавать бегуна Рика, чтобы получить иммунитет для себя и подарить лишний шанс всем остальным, если только бегун Рик переживет текущий эпизод. Ловушка! Фаер резко остановился и указал на петлю, искусно спрятанную в прошлогодней листве. «А ты глазастый», — сказал я. Мы обошли петлю, и тут на радаре появились три красные точки. Они приближались к северу и приближались стремительно. Южная парочка тоже не отставала, но и не стремилась догнать. Что здесь скажешь? Они охотники. Я вроде как дичь. Меня пытается загнать в ловушку. За мной. Я резко сменил направление, двинув на северо-запад. Но как только я это сделал, с той стороны тоже возникла пара точек. К южным присоединилась еще одна пара. Охотники растянулись цепью, так что нам оставался только единственный путь на восток. Там-то и будет ловушка. Неужели они думают, что я поведу себя как тупое животное и брошусь через подготовленный ими коридор? Не удивлюсь, если там уже ждет чудовищный броневик с глазами-ксенонами. «Так, нахрен! Идем к реке, как собирались. Наша задача — пробиться к воде как можно скорее». «Действуем по обычному плану. Слышь, док, я вызываю огонь на себя, вы обходите и бьете с фланга или с тыла». «Супер!» — сказал док. «Рискованно!» — покачал головой фаер. «Что я говорил про сопли?» «Никаких соплей!» — нахмурился пятидесятый. «Пойдем, я покажу тебе, как мочу охотников». «Пойдем, пойдем. Не вздумай облажаться, полтинник!» проворчал док на ходу. «Заткнись, псина!» «Слышь, сука, я тебе...» «Оба заткнитесь!» — Рявкнул я. Награда от зрителя — 30 кредитов. Комментарий удален модератором. Награда от зрителя — 90 кредитов. Комментарий удален модератором. «Это что еще за херня?» «Модератор удалил предназначенный мне комментарий?» «Стоять!» Что-то не так. Что? Дог и Фаер повернулись ко мне. Тот же миг раздался грохот автоматов. В ночном лесу расцвели белые цветы, вспышки огня, выдаваемого оружейными стволами. Пули ударили по ногам ниже колена. Мы трое рухнули на землю. Разрывая глотки от боли, начали вслепую стрелять в ответ, но палачи не стали нас добивать и, похоже, сменили позицию. «Почему я не увидел их на радаре?» «Они что, применили маскировку?» «Догадались, сволочи, что я прокачал интерфейс!» «Шприцы!» — выпалил я, залезая в магазин и одновременно скрывая с разгрузки гранату. Из темноты вылетела граната и упала точнехонька между нами. Никто не успел укрыться. Белая вспышка, оглушающий хлопок, и все исчезло. Я не видел ничего и не слышал даже собственный крик. Собрался бросить гранаты на угад в ту сторону, откуда прилетела светошумовая, хотя я не был точно уверен, откуда она прилетела. Я на ощупь отыскал усики-чеки, но не успел их распрямить. В левом бедре вдруг вспыхнула жуткая боль, и я изогнулся, как билептик сотрясаясь от одновременной судороги всех мышц тела, корчился так несколько долгих мучительных секунд, Когда все кончилось, я растекся по земле, будто слизень, не в силах пошевелить даже кончиком пальца. Слепота постепенно прошла, а вот уши все еще были забиты бесконечным гулом. Я увидел, как вокруг один за другим появились охотники, обычные и палачи. Они окружили нас, отобрали оружие и заставили встать на колени. У меня не было сил сопротивляться. «Фаер!» Злобно смотрел на врагов, но подчинился судьбе. А вот док пытался сопротивляться. С него стащили броники, и шлем, и теперь пинали втроем. Я видел все, как сквозь туман, но понимал одно. Кажется, это конец. Прямо перед моим носом на траву упал сверток со шприцом. Очень вовремя, блин. Один из палачей подобрал посылку, развернул и воткнул иголку мне в шею. — Что? Зачем? Это не сулит ничего хорошего. Мое состояние мгновенно начало улучшаться. И хоть я понимал, что охотник сделал это не из благих намерений, все равно было приятно прийти в себя. — ишишь меня! — Эй, пидрила! Две девятки! — Слышу, гондон, — сказал я. Полминуты, и слух почти восстановлен. Не знаю, как работают наноботы, но они творят чудеса. Почему нельзя все время держать себе рой этих маленьких волшебников? Или можно, но бегунам не положено? Хорошо. Голос палача звучал глухо и зловеще. Тогда начнем.